Глава 14. Душа человеческая по природе своей христианка. Христианство воспринимается людьми всегда как что-то забытое, вдруг вспомнившееся. Христианство поднимает человека на такую высоту, с которой ему открывается радостный мир, подчинённый разумному закону. Чувство, испытываемое человеком, узнающим истину христианства, подобно тому, которое испытал бы человек, запертый в тёмной душной башне, когда бы он поднялся на высшую открытую площадку башни, с которой он увидал бы невидный прежде прекрасный мир. Сознание подчинению закону человеческому порабощает Сознание подчинения божесткому закону освобождает. Одно из определённых условий труда человека состоит в том, что чем отдалённее цель наших стремлений, тем меньше мы желаем сами видеть плоды наших трудов, тем больше и обширнее будет мера нашего успеха. Джон резко Самые важные и нужные для самого и для других дела человека это те, последствия которых он не увидит. Всё это может быть, но для того, чтобы люди могли освободиться от той, основанной на насилии жизни, в которой они запутаны и которая держит их, нужно, чтобы все люди были религиозны. То есть готовы были бы ради исполнения закона Бога быть готовыми пожертвовать своим телесным, личным благом и жить не будущим, а только настоящим, стремясь только в этом настоящем исполнять открытую им в любви волю Бога. Но люди нашего мира не религиозны и потому не могут жить так. Так говорят люди нашего времени, как бы предполагая, что религиозное сознание, вера есть состояние не свойственное человеку, что религиозное сознание в человеке есть нечто исключительное, воспитанное, напущенное. Но думать и говорить так могут люди вследствие особенного состояния христианского мира, временно лишённые самого необходимого. и естественного условия жизни человеческой веры. Такое возражение подобно тому, которое сделал бы человек против необходимости труда для блага людей, тем, что для того, чтобы трудиться, надо иметь силы для этого. Но что же делать тем, которые так отвыкли от труда, что не могут, не умеют и не имеют сил телесно трудиться? Но так же, как труд не составляет нечто искусственное, выдуманное, предписываемое людьми, а нечто неизбежное, необходимое, без чего не могли бы жить люди, так точно и вера, то есть сознание своего отношения к бесконечному и вытекающего из него руководства поступков. Такая вера есть не только не нечто воспитанное, искусственное, исключительное, а напротив, такое естественное свойство человеческой природы, без которого, как птицы без крыльев, никогда не жили и не могут жить люди. Если мы теперь в нашем христианском мире видим людей лишённых, или вернее сказать, не лишённых, а затемнённым религиозным сознанием, то уродливое неестественное положение это только временное и случайное. Положение немногих, прошедшие от тех особенных условий, в которых жили и живут люди христианского мира, точно такое же исключительное, как и положение тех людей, которые живут и могут жить, не работая. И потому для того, чтобы люди утратившие это свойственное и необходимое для жизни людей чувство, вновь испытали его, И мне нужно ничего придумывать, устанавливать, а надо только устранить тот обман, который временно скрыл от них это чувство и затемнил его. Только освободись люди нашего мира от того обмана и извращения христианского учения церковной веры и утверждённого на ней не только оправдания, но возвеличия, несовместимого с христианством, основанного на насилии. государственного устройства и само собой устранится в душах людей не только христианского, но и всего мира главная помеха к религиозному сознанию высшего закона любви без возможности исключений и насилия, который 1900 лет тому назад был открыт человечеству и который теперь один только удовлетворяет требованиям человеческой совести. а войдёт в сознание закон этот как высший закон жизни и само собой прекратится то губительное для нравственности состояние людей, при котором величайшие несправедливости и жестокости, совершаемые людьми друг против друга, считаются естественными, свойственными людям поступками. Совершится то, о чём мечтают теперь, чего желают и что обещают все социалистические коммунистические строители будущих обществ и гораздо больше этого. И достигается это совершенно противоположными средствами, и только потому и достигается, что будет достигаться не теми, самим себе противоречащими средствами насилия, которыми стараются достигнуть этого как правительство, так и противники их. Достигается это освобождение от мучищего и развращающего людей зла не тем, что люди укрепят или удержат существующее устройство монархию или республику, какое бы то ни было, и не тем, что уничтожив существующее устройство, установят лучшее социалистическое, коммунистическое Вообще не тем, что одни люди будут себе представлять известное, считаемое или наилучшим устройство общества и будут насильем принуждать к нему других людей, а только тем, что каждый человек, большинство людей, не думая и не заботясь для себя и для других о последствиях своей деятельности, будет поступать так или иначе не ради того или иного устройства общества. а только ради исполнения для себя, для своей жизни, признаваемого им высшим законом жизни, законом любви, не допускающего насилия ни при каких условиях. Глава 15. Гораздо естественнее представить себе общество людей, управляемое разумными, выгодными и признаваемыми всеми правилами, чем те общества, в которых живут теперь люди, подчиняясь только насилию. Для непробудившегося человека государственная власть это некоторые священные учреждения, составляющие органы живого тела, необходимое условие жизни людей. Для пробудившегося человека Это люди очень заблудшие, приписывающие себе какое-то фантастическое значение, не имеющее никакого разумного оправдания, и посредством насилия приводящие свои желания в исполнение. Всё это для пробудившегося человека заблудшие и большей частью подкупленные люди, насилующие других людей, точно такие же, как те разбойники, которые схватывают людей на дорогах и насилуют их. Древность этого насилия, размер насилия, организация его не может изменить сущности дела. Для пробудившегося человека нет того, что называется государством, и потому нет оправдания всем совершаемым во имя государства насилием. И потому для него невозможно участие в них. Насилие государственное уничтожится не внешними средствами, а только сознанием пробудившихся к истине людей. Может быть, что для прежнего состояния людей было нужно государственное насилие. Может быть, оно нужно ещё и теперь. Но люди не могут не видеть, не предвидеть того состояния, при котором насилие может только мешать мирной жизни людей. А видя и предвидя это, люди не могут не стремиться к осуществлению такого порядка. Средство осуществления такого порядка Есть внутреннее совершенствование и неучастие в насилии. Но как же жить без правительства, без власти? Никогда люди не жили так, скажут на это. Люди так привыкли к этой государственной форме, в которой они живут, что она кажется им неизбежной, всегдашней формой жизни человечества. Но это только кажется. Жили и живут люди и вне государственной формы. Жили и живут так теперь все дикие народы, не дошедшие до того, что называется цивилизацией. Живут так и люди, ставшие в своем понимании смысла жизни выше цивилизации. Живут и в Европе, и в Америке, и в особенности в России христианские общины, отказавшиеся от правительства, не нуждающиеся в нем и только неизбежно терпящие его вмешательства. Государственная форма есть временная, но никак не постоянная форма жизни человечества. Как жизнь одного человека не неподвижна, а постоянно изменяется, подвигается, совершенствуется, так не переставая изменяется, подвигается, совершенствуется жизнь и всего человечества. Каждый отдельный человек когда-то сосал грудь, играл в игрушки, учился, работал, женился, воспитывал детей, освобождался от страстей, умудрялся к старости. Точно так же умудряется и совершенствуется и жизнь народов, только не годами, как для человека, а веками, тысячелетиями. И как для человека главные изменения совершаются в области духовной, невидимой, так и в человечестве главные изменения совершаются прежде всего в невидимой области, в его религиозном сознании. И как изменения эти для отдельного человека совершаются так постепенно, что никогда нельзя указать тот час, день, месяц, когда ребёнок перестал быть ребёнком, а стал юношей, и юношей мужем, а между тем мы всегда безошибочно знаем, когда переходы эти уже совершились. Так точно мы и не можем никогда указать на те годы, когда человечество или известная часть его пережила один религиозный возраст и вступила в другой, следующий. Но так же, как мы знаем про бывшего ребенка, что он стал юношей, мы знаем и про человечество или часть его, что оно пережило один и вступило в другой, высший религиозный возраст, когда переход этот уже совершился. Такой переход от одного возраста человечества к другому совершился в наше время в жизни народов христианского мира. Мы не знаем того часа, когда ребёнок стал юношей, но знаем, что бывший ребёнок уже не может играть в игрушки. Также мы не можем назвать того года, десятилетия, даже во время которого люди христианского мира выросли из прежней формы жизни и перешли в другой, определяемый их религиозным сознанием, возраст. но не можем не знать, не видеть того, что люди христианского мира уже не могут серьезно играть в завоевания, в свидания монархов, в дипломатические хитрости, в конкуренции с своими палатами и думами, в социал-революционные, демократические, анархические партии и революции, а главное, не могут делать всех этих дел, основывая их на насилии. Особенно это заметно теперь у нас в России. с внешним изменением государственного устройства. Серьёзно мыслящие русские люди не могут уже не испытывать теперь по отношению всех введённых новых форм управления нечто вроде того, как если бы взрослому человеку подарили новую, не бывшую у него во время детства игрушку. Как ни нова и интересна игрушка, она не нужна ему, и он только с улыбкой может глядеть на неё. Так это у нас в России и для всех мыслящих людей, и для большой массы народа с нашей конституцией, думой и разными революционными союзами и партиями. Ведь не могут же русские люди нашего времени, я думаю, что не ошибаюсь, скажу, чующие уже, хотя и в неясном виде, сущность истинного учения Христа. Серьёзно верить в то, что призвание человека в этом мире состоит в том, чтобы данный ему короткий промежуток времени между рождением и смертью употребить на то, чтобы говорить речи в палатах или собраниях товарищей социалистов или в судах судить своих ближних, ловить, запирать, убивать их или кидать в них бомбы, или отбирать у них земли, или заботиться о том, чтобы Финляндия, Индия, Польша, Корея Были бы присоединены к тому, что называется Россией, Англией, Пруссией, Японией или о том, чтобы освободить насилием эти земли, и быть для того готовым к массовым убийствам друг друга. Не может человек нашего времени не сознавать в глубине души всего безумия такой деятельности? Ведь мы не видим всего ужаса. Не свойственность человеческой природе той жизни, которую мы ведём, только потому, что все те ужасы, в среди которых мы спокойно живём, наступали так постепенно, что мы не замечали их. Мне довелось в своей жизни видеть заброшенного старика в самом ужасном положении. Черви кишели в его теле. Он не мог двинуться без страдания ни одним членом. И он не замечал всего ужаса своего положения. Так незаметно он пришёл к нему. Он только просил чайку и сахарцу. То же и мы в нашей жизни. Мы не видим всего её ужаса только потому, что незаметными шажками пришли к своему положению. И как тот старик не замечаем всего ужаса его, и только радуемся на новые кинематографы и автомобили. как тот радовался на чай и сахар. Не говоря уже о том, что нет никакого вероятя, что уничтожение не свойственной человеческой разумной и любовной природе насилия человека над человеком не улучшило бы, а ухудшило положение людей. Не говоря уже об этом, теперешнее положение общества так ужасно дурно, что трудно себе представить положение хуже. И потому вопрос о том, могут ли люди жить без правительства, не только не страшен, каким хотят представить его защитники существующего строя, а только смешон. Как был бы смешон обращённый к костязаемому человеку вопрос о том, как он будет жить, когда его перестанут мучить. Люди, находящиеся в исключительно выгодном положении вследствие существования государственного устройства, представляют себе жизнь людей без государственной власти в виде величайшей неурядицы, борьбы всех против всех, точно как будто говорится о сожитии не только животных, животные живут мирно без государственного насилия, а каких-то ужасных существ, руководимых в своей деятельности только ненавистью и безумием. Но представляют они себе людей такими только потому, что приписывают людям те противные их существу свойства, которые воспитаны тем самым государственным устройством, в которое они сложились, и которые они, несмотря на то, что оно очевидно не нужно и только вредно, продолжают поддерживать. И потому на вопрос о том, какая будет жизнь без власти, без правительства, Ответ может быть только один. Тот, что, наверное, не будет всего того зла, которое производит правительство. Не будет земельной собственности, не будет подети употребляемых на ненужные народу дела. Не будет разделений народов, порабощения одних другими. Не будет поглощения лучших сил народов на приготовление к войнам. Не будет страха с одной стороны бомб, с другой стороны виселиц. Не будет безумной роскоши одних и ещё более безумной нищеты других. Глава 16. Мы живём в эпоху дисциплины, культуры и цивилизации, но далеко ещё не в эпоху морали. При настоящем состоянии людей можно сказать, что счастье государств растет вместе с несчастьем людей. И еще вопрос, не счастливее ли мы были бы в первобытном состоянии, когда у нас не было бы этой культуры, чем в нашем настоящем состоянии. Ибо как можно сделать людей счастливыми, когда их не делают нравственными и мудрыми? Кант. Старайся жить так, чтобы насилия было не нужно тебе. Мы очень привыкли к рассуждениям о том, как нам устроить жизнь других людей, людей вообще. И нам такие рассуждения не кажутся странными, а между тем такие рассуждения не могли бы никогда существовать между религиозными и потому свободными людьми. Такие рассуждения суть последствия деспотизма. Управление одним человеком или несколькими людьми другими. Так рассуждают и сами деспоты, и люди развращённые ими. Это заблуждение вредно не только потому, что оно мучает, уродует людей, подвергающихся насилию деспотов, но и потому, что ослабляет во всех людях сознание необходимости исправлять себя, тогда как это одно единственное действительное средство воздействие на других людей. Не только один человек не имеет права распоряжаться многими, но и многие не имеют права распоряжаться одним. Владимир Чертков. Но все-таки в какую форму сложится жизнь людей, которые решатся жить без правительства? Спрашивают люди, очевидно предполагая, что люди всегда знают, в какую форму сложится жизнь. И в какой форме будет продолжаться их жизнь, и что поэтому люди, решающиеся жить без правительства, должны тоже вперёд знать, в какую форму сложится их жизнь. Но ведь люди никогда не знали и не могут знать того, в какую форму в будущем сложится их жизнь. Убеждение о том, что люди могут знать это и даже устраивать эту будущую форму, есть только очень грубое Хотя и очень старые и распространённые суеверия, подчиняясь ли правительством или не подчиняясь им, люди одинаково никогда не знали, не знают и не могут знать, в какую форму сложится их жизнь. И тем более не может по своей воле небольшое число людей устраивать жизнь всех, так как форма жизни людей складывается всегда не по воле некоторых людей. а по очень многим сложным и независимым от воли некоторых людей причинам, из которых главная нравственное религиозное состояние большинства людей общества. Суеверие же о том, что некоторые люди могут не только знать вперёд, в какую форму сложится жизнь других, большинство людей, но и могут устраивать в будущем эту жизнь, суеверие это возникло и держится на желании людей совершающих насилие, оправдать свою деятельность и на желание людей, терпящих насилие, объяснить и смягчить тяжесть испытываемого ими насилия. Люди, совершающие насилие, уверены в себя и других в том, что они знают, что надо делать для того, чтобы жизнь людей приняла ту форму, какую они считают наилучшей. Люди же, терпящие насилие, до тех пор, пока не в силах свергнуть насилие, верят в это, так как только такая вера придает какой-либо смысл их положению. Казалось бы, история народов должна бы была самым решительным образом разрушить это суеверие. Несколько людей французского народа в конце 18-го столетия насилием поддерживают деспотическое устройство королевства Но несмотря на все их усилия, устройство это разрушается и появляется республиканское устройство. И точно так же, несмотря на все усилия людей, руководящих республикой удержать это устройство, несмотря на величайшие насилия, вместо республики является наполеоновская империя. И также против воли правителей, вместо наследственной империи появляется коалиция Карл X Конституция, опять революция, опять новая республика, и опять вместо республики Людовик Филипп и так далее, до теперешней республики. То же и во всех других насильнических действиях людских. Все усилия папства не только не уничтожают возможности протестантизма, а только вызывают его. Все усилия капитализма только усиливают социалистические стремления. Если и держится некоторое время установленные насилием формы, или изменяются насилием же, то только от того, что в данное время одни формы перестали быть свойственны общему и главное духовному состоянию народа, а не потому, что их кто-нибудь поддерживал или устраивал. Так что вера в то, что одни люди, меньшинство могут устраивать жизнь большинства, то самое, что считается несомненнейшей истиной, такой истиной, во имя которой совершаются величайшие злодеяния, есть только суеверие. Деятельность же, основанная на этом суеверии, та политическая деятельность революционеров и правителей и их помощников, которая обыкновенно считается самым почтенным и важным делом, есть в сущности самое пустое. При том же и вредная человеческая деятельность, более всего другого, препятствовавшая и препятствующая истинному благу человечества. Реки крови пролиты и проливаются во имя этого суеверия, и несчастлимые страдания перенесены и переносятся людьми из-за той глупой и вредной деятельности, которая возникла на этом суеверии. И что хуже всего, Это то, что реки крови пролиты и проливаются во имя этого суеверия. А между тем, именно это суеверие более всего другого препятствовало и препятствует тому, чтобы в общественном устройстве совершались успешно те самые улучшения жизни, которые свойственны и времени, и известной ступени развития человеческого сознания. Суеверие это препятствует истинному прогрессу, главное тем, что во имя сохранения и укрепления или изменения и улучшения общественного устройства, люди, обращая все свои силы на воздействие на других людей, этим самым лишают себя той деятельности внутреннего совершенствования, которая одна может содействовать изменению устройства всего общества. Человеческая жизнь в своей совокупности двигается и не может не продвигаться к тому вечному идеалу совершенства только приближением каждого отдельного человека к своему личному, таком же безграничному совершенству. Какое же страшное, губительное суеверие то, под влиянием которого люди, пренебрегая внутренней работой над собою, То есть тем одним, что действительно нужно для блага своего и общего, и в чём одном властен человек, направляют все свои силы на находящиеся вне их власти устройства жизни других людей и для достижения этой невозможной цели, употребляют, наверное, дурные и вредные для себя и других средства насилия, вернее всего, отдаляющие их как от своего личного, так и от общего совершенства.